Странно приимный дом. Институт скорой помощи имени Склифосовского. Именно с этим домом связано рождение московского выражения «жить на шереметьевский счет». И это значит не просто жить за чужой счет, а жить и быть уверенным в том, что есть место, где тебе всегда помогут. Странно приимный дом графа Николая Петровича Шереметьева один из лучших московских памятников эпохи классицизма. Его необычная планировка в виде подковы, белокаменная колоннада и оригинальная ограда запоминаются с первого взгляда. Граф Николай Петрович Шереметьев вошел в русскую историю не просто как великий театральный деятель, но и создатель странно-приимного дома. И увлечение театром, и возведение странно-приимного дома объединяло имя любимой графом женщины Просковии Ивановны Жемчуговой Ковалёвой. Она была крепостной актрисой его театр. В 1798 году он дал Жемчуговой вольную, а в ноябре 1801 года они тайно обвенчались в Москве. Но молодая разносторонняя образованная женщина, талантливая певица и актриса была неизлечимо больна туберкулезом. 23 февраля 1803 года она скончалась, оставив трехнедельного сына на руках мужа. Еще до смерти жены Николай Петрович Шереметьев решил основать странно приимный дом. Он хотел создать совершенно уникальное на пестром фоне российских благотворительных заведений и обществ учреждение. Комплекс был задуман Николаем Петровичем Шереметевым как бесплатное богодельня и больница на 100 человек. Проектировал заведение архитектор Елизвой Семёнович Назаров. Елизвой Семёнович применил обычный план городской усадьбы того времени: отстоящий от улицы главный корпус с крыльями, за домом парк и сад. Его замысел отличался простотой и практичностью. два крыла, два этажа для больных и подвальные помещения для обслуживающего персонала. В 1803 году, после смерти жены, граф решил посвятить здание её памяти. Для переработки проекта полупостроенного дома он пригласил блистательного столичного архитектора, выдающегося представителя русского классицизма Джакомо Кваренги. Кваренги хорошо знал просковью Жемчугову и был поклонником её таланта. Под его гениальным карандашом родилось дивное творение. Высокая белая колоннада, уверенный размах дворцовых крыльев. Вместо скромного портика со спаренными колоннами у входа Кваренги выдвинул вперёд на треть двора двойной полукруг великолепной открытой колоннады, полуротонды. Она носила сугубы декоративное назначение. Кваренги также спроектировал четыре флигеля: Сухаревский, Спасский, Главного смотрителя и Докторский. Завершённый к 1807 году ансамбль странноприимного дома был признан произведением двух архитекторов: русского Елиззоя Семёновича Назарова и итальянца Джакомо Антонио Доменико Кваренги. Они явились здесь пример творческого и плодотворного сотрудничества. По проекту Кваренги интерьер церкви получил обходную галерею. Живопись в интерьере храма была выполнена художником Доменико Скотти. Считается, что помещённая в куполе композиция Троица с пастасным божеством во славе обладает особой выразительностью. В нижней части композиции сохранилось и сегодня Надпись на латинском языке Домеником Скотти придумана и изображено красками в 1805 году. По преданию, лик одного из херувимов с пальмовой ветвью был написан Скотти с малолетнего графа Дмитрия Николаевича Шереметьева. А в чертах ангела с бубном читается портретное изображение Просковии Ивановны Шереметьевой. Два величественных горельефа на боковых стенах храма Воскрешение Лазаря и избиение царём Ирдом младенцев, выполненные академиком скульптуры Гаврилом Тихоновичем Замараевым. Торжественное открытие странноприимного дома состоялось полтора года спустя после смерти основателя, 28 июня 1810 года. Торжество было приурочено к дню рождения Николай Петрович Шереметьева. Странноприимный дом был рассчитан на 150 человек. Благодельня левое крыло здания на 100 презриваемых по 50 мужчин и женщин, и больница в правом крыле на 50 больных. Благодельное крыло дома заканчивалось величественный двусветный столовый залой. Москвичи сразу прозвали этот дом Шереметьевским. И не зря Николай Петрович положил на содержание богодельни огромный капитал 500.000 рублей. Кроме того, завещал ей в вечность село Молодойтуд с деревнями в Тверской губернии, 8.000 душ. Из тех средств следовало кормить и обехаживать презреваемых, помогать семьям, попавшим в беду, давать приданое бедным невестам. неимущими и остерявшими девицам. Приданые присуждалось ежегодно 23 февраля в годовщину смерти графини Просковии Ивановны. Благотвориние дома не ограничивалось стенами богадельни и больницы. Ежегодные суммы отпускались на вспоможение семействам всякого состояния, притерпевающим скудость, на помощь обездневшим ремесленникам, на вклады в храмы на создание библиотеки-считальней, на захоронение неимущих и другие нужды. Более двухсот тысяч человек получили здесь помощь. Тогда-то и родилось выражение «жить на Шереметьевский счет». Больница странноприимного дома, позднее названная Шереметьевской, сыграла заметную роль не только в оказании медицинской помощи беднейшим жителям Москвы, Но и в организации системы высшего медицинского образования с Шереметьевской больницей была связана деятельность видных отечественных медиков. Многое пережил этот удивительный дом: войны и революции, страшные эпидемии. В Шереметьевской больнице лечились раненые и герои 1812 года, сражений на Шипке и Уплевне, защитники Порт-Артура и Первой мировой войны. Московский путеводитель 1896 года обозначал этот дом как странно-приимный дом графа Шереметьева на Сухаревской садовой. В 1918 году было ликвидировано название странно-приимного дома. Церковь была закрыта, а благотворительное заведение превратилось в обычную больницу. В 1919 году Здесь была организована Московская городская станция скорой помощи. В 1923 году Шереметьевская больница была преобразована в ней скорой помощи имени Склифосовского, и ей было отдано всё здание дома. Интересно, что сам Николай Васильевич Склифосовский ни разу не был в странноприемном доме. Но считается, что имя великого хирурга появилось на вывеске больницы не случайно. ведь большую часть своей жизни он посвятил благотворительности и людям, прошел несколько войн, написал множество научных работ. В его кабинете висела надпись «Сгорая сам, свети другим». Комплексная реставрация ансамбля странно-приимного дома началась в 1986 году. И с этого времени в здании открылся Центральный музей медицины, преобразованный в 1991 году в научно-исследовательский центр «Медицинский музей». Здесь разместился и российский Дом милосердия. А сам НИИ скорой помощи имени Скольфосовского сегодня превратился в самый крупный и многопрофильный научно-практический центр экстренной медицинской помощи в России. Девиз дворянского рода Шереметьевых гласил «Бог сохраняет все». два с лишним века существования удивительного дома на Сухаревской площади точное тому подтверждение.